А азбука для детей Косьмы Прудкова. Им самим составленная. А Антон Казу ведёт. Б Больная Юлия. В Ведёрная продажа. Г Губернатор. Д Юнкирхен город. Е Елагин остров. Ж Житейское море З, запоздалый путник И, инженер-порутчик К, капитан-исправник Л, лимонный сок М, марфопосадница Н, нейтралитет О, окружной начальник П, Пелагея экономка Р, рисовальщик искусный С совокупное сожитие. Т татарин, продающий мыло или халаты. У учитель танцевания и логики. Ф фарфоровая чашка. Х храбрый штабс-капитан. Ц целые яблока. Ч чиновник особых поручений. Ш шерстяной чулок. Щ щебечущая птица. Я Ездок э Эдуард аптекарь ю Юпитер я Янтарная трубка фита фарматоргаш Ер ы ер Ижица